Ранта затрепетал. Он ощутил, как в раз похолодели пальцы. «Если я никогда больше этого не сделаю, если я никогда не прикоснусь больше к нему, я не...» Договорить он не смог. «Сойти с ума! Ввергнуть край людей вокруг себя в безумие! Умирать, разлагаясь заживо!» «Наверное, — сказала Мурейн, — было бы гораздо проще, если б кто-то обучил тебя».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 «Где остальные?» — спросил Рант. «Лан увел их с собой в пещеру», — сказала наниф «Око исчезло, но в центре бассейна что-то осталось, колонны из кристаллов и ступени к ней. Мэтт с Перрином хотели сначала пойти тебя поискать. И Лойл тоже. Но Морейн сказала...» Она бросила тревожный взгляд на Айзе Седай. Морейн спокойно посмотрела в ответ.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 Даже в эпоху легенд немногие могли направлять столько силы без посторонней помощи и не оказаться в итоге уничтоженным. Очень немногие. — Вы сказали им? — хрипло вымолвил Ранд. — Если все знают только Лан, — мягко сказала Мурейн. — Он должен знать. И Найнивс и из-за того, кто они есть и из-за того, кем станут. Другим же знать не обязательно. Пока. А почему? Горло было как наждак, поэтому голос его дребезжал и звучал грубо, надтреснуто. Вам же нужно укротить меня или нет? Разве не так поступают, аис, седай с мужчинами, которые могут владеть силой? Изменить их так, чтобы они больше не могли этого. Сделать их неопасными. Том говорил, мужчины, которых укращают, после умирают, потому что теряют желание жить. — Почему вы ничего не говорите о том, чтобы забрать меня в Тарвалон, где меня и укротят? — Ты — Таверен, — ответила Мурейн. — Возможно, узор, в который ты вплетен, еще не завершен. Рант сел прямо. Снак Балзамон утверждал, что Тарвалон и престол Амерлин постараются использовать меня. Он называл имена, и я теперь их вспомнил. Раолин — проклятие тьмы, гвайр Амаласан, Юриен — каменный лук, Давиан — Логайн. Вымолвить последнее далось с трудом. Найнив побледнела. Эгвейн ахнула. Но Рант с яростью продолжал. Каждый дракон. Не стоит отрицать. Так вот, я не хочу, чтобы меня использовали. Я не инструмент, который можно выкинуть в мусорную кучу, когда он затупится, и в нем отпадет нужда. Инструмент, созданный с определенной целью, не унизить, если его используют для достижения этой самой цели. Голос Морейн был резок. Подстать тону Ранда, но человек, который верит отцу лжи, сам унижает себя. Ты говоришь, что не хочешь, чтобы тебя использовали, а потом позволяешь темному направить себя, как хозяин посылает гончего пса вслед за кроликом. Кулаки Ранда сжались, он отвернулся. Эти слова так походили на то, что говорил Балзамон. Ничей я не пес, слышите, ничей! В арке показались Лойл и все остальные. Ранд, поглядев на Мурейн, поднялся на ноги. «Они не узнают», — сказала Ай, Сидай. «Пока того не определит узор». Друзья Ранда подошли поближе. Впереди шагал Лан, с виду такой же суровый, как и прежде, но как-то все же потрепанный. Голову его стягивала одна из повязок на инив, и шел он с неестественно прямой спиной. За стражем Лойл нес большой золотой ларец, отделанный затейливой серебряной вязью. Никто, кроме Огир, не смог бы нести его в одиночку. Перрин обеими руками держал большой узел сложенной белой ткани, а Мэт, сложив ладони лодочкой, нес то, что походило на осколки керамики. «Значит, ты все-таки жив?» — засмеялся Мэт, Лицо у него потемнело, и он кивнул на Морейн. «Она не разрешила нам идти искать тебя». Сказала, мы должны узнать, что прятала око. Я бы все равно пошел, но найнив с Эгвейн, стали на ее сторону и чуть ли не затолкали меня в арку. — Ну вот, теперь ты тут, — сказал Перин. И, глядя на тебя, не скажешь, что тебе здорово досталось. Глаза его не пылали, но теперь вся их радужка была желтой. — Это главное. Ты тут. И мы разделались с тем, ради чего приходили. В чем бы оно ни заключалось? Мурейн-Седай говорит, что с этим все, и мы можем уходить. Домой, Рант. Пусть меня испепелит свет, но я хочу идти домой. — Рад видеть тебя живым, овечий пастух, — грубовато сказал Лан. — Вижу, ты крепко держал меч. Может, теперь ты и научишься владеть им как следует? Ранд почувствовал внезапный прилив симпатии к стражу. Лан знал, но, по крайней мере, внешне ничто не изменилось. Он подумал, что, пожалуй, для Лана ничто не изменилось и по сути. «Должен заметить», — произнес Лойл, опустив сундук, «что путешествие с Таверен оказалось куда интереснее, чем я предполагал». Уши Огир яростно подергивались. «Если оно станет еще более интересным, я сразу же отправлюсь обратно в Стэдзинг-Шангтай». Сознаюсь во всем старейшины Хаману, и никогда больше не покину свои книги. Неожиданно Угиру усмехнулся, так что его широкий рот надвое разделил лицо. — Рад видеть тебя, Ранд Алтор. Из этой троицы страж единственный, кто вообще интересуется книгами, но из него и... Слова ты не вытянешь. Что случилось с тобой? Мы все разбежались и попрятались в лесу, пока Мурейн Седай... Не послала Лана отыскать нас, но она никого не пускала искать тебя. — Почему тебя так долго не было, Ранд? — Я все бежал и бежал, — медленно произнес он, пока не упал и не ударился головой о камень. — По-моему, я пересчитал все камни, пока катился вниз. Это объяснило бы его синяки. Ранд старался наблюдать и за ай и за Найнив нив Сегвейн одновременно. Но на их лицах не отразилось ничего. Когда я пришел в себя, то заблудился и в конце концов доковылял сюда. По-моему, Агенор мертв, сожжен. Я нашел пепел и клочки от его плаща. Ложь колоколом неискренности звенело в ушах Ранда. Он не понимал, почему друзья, собравшиеся возле Айси Дай, не поднимают его насмех и не требуют правды, но они кивали, соглашаясь, и сочувственно цокали языком. Теперь они принялись показывать Мурейн свои находки. Помогите мне подняться, сказала Мурейн. Найнив и Эгвейн усадили ее, но и тогда им пришлось поддерживать Аисседай. Почему могли все эти вещи сохраниться внутри ока? Спросил Мэт, и не быть уничтоженными, как тот камень. Их не для того положили туда, чтобы они были уничтожены, коротко сказала Айседай, и своим хмурым видом. Отмела все вопросы, взяв у Мэта керамические осколки, блестящие черные и белые. Ранду эти обломки представлялись бесформенной галькой, но она, разложив их на земле подле себя, ловко составила осколки вместе в безупречный круг размером в ладонь человека. Древний символ Айзоседай — пламя Тарвалона, соединенное с клыком дракона, черное, прильнувшее к белому. Какое-то время Морейн просто смотрела на получившееся с непроницаемым лицом, потом вынула из-за пояса нож и протянула Лану, кивком указав на круг. Страж отделил большой кусок, потом высоко поднял кинжал и со всей силой метнул вниз. Взлетела искра. Под мощью удара фрагмент подпрыгнул, с резким щелчком переломился клинок. Лана смотрела обломок. оставшийся у рукояти, потом отбросил ее в сторону. — Лучшая сталь из тира, — сухо прокомментировал Лан. Мэт подхватил кусок круга и хмыкнул, потом показал остальным. На нем не оказалось ни царапинки. — сказала Мурейн, — камень мужества. Никто не в состоянии создать его с тех пор, как миновала эпоха легенд, и даже тогда... Его создавали для величайших целей. Его ничто не могло разбить. Даже самой единой силой, которой владели величайшие из когда-либо живших Айседай, с помощью самых могущественных когда-либо созданных Сангриалов, любая сила, направленная против камня мужества, лишь делает его крепче. Тогда как... Мэт растерянно указал... фрагментом, что держал в руке, на другие осколки, лежащие на земле. Это была одна из семи печатей на узилище темного, сказала Мурейн. Мэт выронил обломок, будто тот раскалился до бела. На миг показалось, что глаза Перрина вновь загорелись желтым пламенем, а спокойно принялась складывать осколки. — Все равно это больше не важно, — сказал Рант. Его друзья странно посмотрели на него, и он пожалел, что не прикусил язык вовремя. — Разумеется, — отозвалась Морейн, но тщательно спрятала все обломки в свою поясную сумку. — Принесите мне ларец. Лойл перенес сундук поближе к ней. Золото-серебряный куб со сглаженными углами — Казался цельным, но пальцы Ай-Седай ощупали замысловатый узор, что-то нажали, и с внезапным щелчком крышка резко, как на пружинах, откинулась. Внутри куба покоился витой золотой рог, казавшийся по сравнению с сундуком простым, без вычурности, хотя и отсвечивал тускло на солнце. Единственными знаками на нем были письмена, инкрустированные серебром линии, обегающие вокруг раструба. Морейн извлекла рог, как из колыбели поднимают ребенка. «Это нужно доставить в Иллиан», — тихо сказала Морейн. «Иллиан!» — прорычал Перрин. «Это ж почти у моря штормов, почти так же далеко от дома к югу, как мы сейчас к северу от него». «Неужели это?» Лойл остановился привести дыхание. «Может ли это быть?» «Вы читаете на древнем наречии?» — спросила Морейн, и, когда он кивнул, протянула ему рок. Огир взял его столь же нежно и осторожно, как и ай деликатно проведя толстым пальцем по вязи письма. Глаза его расширялись все больше и больше, уши встали торчком. «Тья ми авен, моридин и сайн де вадин». — прошептал он. — Могила — не преграда для зова моего. Рок-валир. На сей раз страж, похоже, был потрясен по-настоящему. В голосе его слышался оттенок благоговейного трепета. В то же время Найниф произнесла дрожащим голосом. — Призвать героев эпох из мертвых, чтобы сразиться с темным? — Чтоб я сгорел! — прошептал Мэт. Лойл благоговейно опустил рог обратно в золотое гнездо. Интересно, задумчиво сказала Морейн, око мира было создано, дабы предупредить самую великую нужду, с которой когда-либо столкнется мир, но было ли оно создано для той цели, с которой мы встретились, или для того, чтобы сберечь эти предметы? Быстро, последнее, покажите мне. Увидев первые две находки, Рант понимал теперь отсутствие у Перри всякого желания. Когда он заколебался, Лан и Огир взяли у него рулон белой материи и развернули его, растянув ткань между собой. Поднятое в воздух расправилось длинное белое знамя. Рант мог лишь смотреть во все глаза. Ткань казалась цельным куском, не сплетенным, не окрашенным, не разрисованным. По всей длине полотнища бежало похожее на змею существо, покрытое алло-золотой чешуей. Но у него были лапы с пятью длинными золотыми когтями на каждой и огромная голова с золотой гривой и глазами, как солнце. От колыхания знамени это существо чуть не ожило. Зашевелилась, чешуя как живая заблестела драгоценными металлами и самоцветами, и ранду уже чудился грозный, вызывающий на бой рев. «Что это?» — вымолвил он. Морейн медленно-медленно ответила. «Стяг повелителя утра, когда он вел силы света против тени. Знамя Льюса Терина Теламона. Стяг дракона». Лойл чуть не выпустил свой край полотнища. «Чтоб я сгорел!» — слабым голосом произнес Мэт. «Мы заберем все с собой». — заявила Морейн. — Вряд ли их поместили сюда случайно, и я должна знать больше. Пальцы ее слегка коснулись сумки, куда она сложила кусочки разбитой печати. — Сегодня уже слишком поздно выступать в путь. Мы отдохнем, поедим, но отправимся рано. Вокруг запустение. Оно тут в полной силе, а не такое, как у границы. Без зеленого человека этот уголок долго не продержится. — Отпустите меня. — сказала она Найниф и Эгвейн. — Мне нужно отдохнуть. Только сейчас Рант увидел то, что раньше не замечал. С огромного дуба облетали мертвые бурые листья. Палые листва толстым ковром, устилавшие землю, шелестела на ветру, по бурой подстилке перекатывались лепестки, облетевшие с тысяч цветков. Зеленый человек сдерживал запустение. Но запустение уже убивало то, что он... Создал. Ай-седай повернула голову на подушке из плащей. Глаза ее казались бездонными, как око мира. Мы совершили то, зачем и пришли сюда. Отсюда ты можешь жить свою жизнь, как плетет узор. Поешь, потом ложись спать, Ранд-Алтор. Засыпай, и пусть тебе снится дом».